Глава 4. Не знаю почему, но вместе со сном пришло и успокоение. Несмотря на слова Тала, я почему-то была уверена, что мы с дочкой и внучкой увидимся вновь. Пусть не так, как хотелось бы, пусть я не вернусь назад, но нас ждут многие и многие встречи. Казалось, интуиция подсказывает что-то, почти обещает. И я внимала, впитывала информацию, и на душе становилось легче, теплее. На этой приятной ноте сон слетел окончательно, и по телу разлилась бодрость. Как неудивительно, от вчерашней слабости и изнеможения не осталось и следа. Я чувствовала себя так, словно уже недели три в отпуске, нежусь на пляже, плаваю и отсыпаюсь. Открыв глаза, Я не сразу сообразила, где нахожусь. Где моя квартира? Где выкрашенные в светло-бежевый цвет стены? Двуспальная кровать, на которой ощущала себя одинокой и брошенной. Круглый светильник на потолке с фигурными изломами цветущих веток. Куда всё исчезло? Просторная синяя спальня казалась чужой, но в то же время я ощущала себя в ней спокойно. Почти по-домашнему. Солнце ярко светило в окна, хотя серебристые стрелки черных треугольных ходиков на стене показывали, что уже почти четыре вечера. В комнате пахло огурцовой свежестью. Наверное, уборщица поменяла отдушку, хотя я так и не успела попросить ее об этом. Что ж, приятно. Я сладко потянулась и вдруг заметила, как на запястье Что-то сверкнуло. Это еще что за новости? На тыльной стороне запястья светились несколько золотистых полосок. Яна считала 23. Они напоминали нанесенную на кожу краску, но пока мылась в душевой, тщательно терлась мочалкой, и мылом, полоски даже не потускнели. Напротив, если кожа нагревалась, они проявлялись ярче, а если охлаждалась – становились едва заметными. Я обернулась в мягкое розовое полотенце, вышла из ванной и заглянула в чудо-гардероб. Взгляд упал на длинный сарафан из тонкого хлопка, белый, с оборками и кружевами по подолу. Что-то подсказывало, день сегодня жаркий, а мне очень хотелось выйти в город. Я даже не удивилась, обнаружив, что платье точно в пору. Впрочем, как и белые кожаные босоножки на плоской подошве. Так, мне же обещали заплатить, да еще как-то по-особенному. И где же эта особенная плата? Надеюсь, поцелуи и объятия Тала не имеют к ней отношения. От одной мысли о короле Велфов меня бросило в жар. Словно опять девочка-подросток и представляю симпатичного мальчика. Господи! Как же глупо, как нелепо. Мужчина себе на уме, собственник, каких свет не видывал. Не то, чтобы смотреть на других, даже вспоминать ненароком и то под запретом. А я, я млею и вспыхиваю, думая о том, какими жаркими были объятия Тала, какими страстными, необузданными, но в то же время умелыми поцелуи и глаза. Глаза короля Велфов никак не желали выходить из головы. Такие изменчивые и такие тёплые, сияющие, когда наши взгляды встречались. Чёрт! О чём я только думаю? Я по старой привычке тряхнула головой, торопливо расчесала и собрала в хвост волосы и вышла из квартиры. — Что там говорил Тал? — Вира живёт где-то рядом, через три квартиры от моей. Это вправо или влево? Ай, ладно, пойду наугад. Надеюсь, не увалюсь к какому-нибудь голому амбалу. Или того хуже, к сладкой парочке. В самый неудачный для гостей момент. Кто знает, как реагируют местные неведомые расы на такое вторжение в их интимную жизнь. Что ж, была не была. Я подошла к выбранной двери и открыла ее, не без усилий повернув металлическую ручку. Многое тут рассчитывалось явно не на людей. Вира выскочила из кухни навстречу, и мне почему-то сразу стало легче. Запоздало вспомнилось, что вообще-то в приличном обществе принято стучаться. А вдруг хозяева квартиры моются или переодеваются? По счастью, Вира не обиделась, не посчитала меня слишком бесцеремонной, чтобы продолжить нормальное общение. Похоже, она понимала, насколько я сбита с толку. В обычной жизни я, конечно, постучалась бы, как минимум спросила, есть ли кто дома, стоит ли входить или обождать. Но после вчерашних событий хорошие манеры, казалось бы, впитанные с молоком матери, воспитание, которым я всегда гордилась, испарились, как не бывало. Вера то ли поняла это, то ли просто не заморачивалась церемониями с разметавшимися по плечам золотистыми волосами, Барменша выглядела намного привлекательней, чем с собранными. Слишком узкое лицо ее казалось более округлым, миловидным. При ярком солнечном свете глаза Веры приобрели темно-серый, почти человеческий оттенок, и мне нравилось, что черты ее немного асимметричные. Губы и нос смотрели чуть вправо. На левой щеке выстроились почти в ровную линию шесть родинок. Одна бровь была заметна выше другой. Не дав мне толком объяснить, зачем пришла, рассмотреть квартиру, на первый беглый взгляд почти точную копию моей, Вира схватила за руку и потянула на кухню. Первое, что бросалось в глаза на черном деревянном столе, Огромная тарелка, полная спелой темно-бордовой черешни. Крупные налитые ягоды, однако одной, так и манили. У меня аж слюнки потекли. Сразу вспомнилось, что так и не позавтракала. После вчерашнего пиршества особого голода я не испытывала, но от небольшого перекуса не отказалась бы. Вира кивнула на стул, и я послушно села. Угощайся. Барменша кивнула еще раз в сторону тарелки, от которой я и так не могла отвести глаз, поставила передо мной стеклянную розетку, кажется, для косточек, большую чашку черного чая и сама присоединилась с тем же набором. Начнем с оплаты. Прости, вчера забыла тебе рассказать. Вера взяла мою руку, перевернула ее тыльной стороной вверх и ткнула пальцем золотистые полоски. Это? Энергоденьги в магазинах, ночных клубах, кафе, в общем, везде. Ты берешь то, что подписано определенным количеством таких же полосок. Обычно они пунктирные, значит, половина или треть. На выходе всегда стоит автомат. Подносишь к нему руку и часть энергоденег снимается. Вся техника в нашем мире работает на этой энергии. Ею платят за работу, выдают кредиты и прочее, и прочее. Кстати, Тал расщедрился. Больше десяти полосок за ночь не выдают никому, даже мне. Вира заговорщически подмигнула и в третий уже раз кивнула на черешню. Четвертый раз предлагать не пришлось. Ягоды были на редкость спелые, сочные и просто таяли во рту. Несколько минут мы с Вирой уплетали их за обе щеки, молчали и только переглядывались. Воздух в квартире Вилфийки казался намного свежее, чем у меня. Я огляделась. Нет, на кухне ни одного окна не открыто. В спальне, куда я ввалилась без стука, тоже. Словно прочитав мои мысли, Вира улыбнулась. Тут специальная вентиляция. Воздух приходит очищенный и даже кислорода побольше. Помогает. Когда надышишься спиртным, она поморщилась. У тебя в квартире также. Просто воздух пребывает в определенное время. Сейчас там тоже свежо. Я вгляделась в лицо Виры. Почему-то очень хотелось ей доверять. Или мне просто нужен был хоть один друг в новом непонятном еще мире. Слушай, а вот Хейла... «Ей можно верить?» – спросила напрямую. Вира поморщилась. «Мне сложно судить. Пожалуй, сильными, но изящными плечами. Я на стороне Тала, потому что им дорожу. Ты знаешь, бывают ситуации, когда никто не виноват, но всем плохо». Хейла заступалась за маму. «Я бы сделала то же самое. Мама – это святое. Вообще семья – это святое. Так что родных...» Ты просто обязана увидеть. Тал говорил, у тебя остались дочка, внучка. Есть варианты. Это не быстро, очень непросто. Но раз у вас с Талом теперь общая кровь, надежда есть. Только тебе нужно подождать. Овладеть способностями, закрепиться энергетически. Тогда возможно многое. В общем, Тал тоже заступался за мать. Хейла не взяла ни копейки из отсуженного у Эльгарда состояния, но ее заработок и вообще то, чем она занимается... «Хм, ты про лекарства и эликсиры из крови?» – уточнила я. Вира резко кивнула. «Понимаешь, кровь – очень сильная субстанция, тем более наша, там уйма остаточной энергии». Она и владельцу навредить способна. Такие манипуляции всем могут аукнуться, и даже не один раз. Хейла не проверяет длительный эффект своих препаратов, ни для доноров, ни для тех, кто пользуется ее средствами. Что станет с клиентами через год, через десять лет, это ей уже не интересно. Заплатили сполна, результатом довольны, назад денег не требуют. Больше Хейли ничего не нужно. Вира отвернулась к окну, словно залюбовалась на далекий глиняный горшок с пышными кустами тяжелых цветов, похожих на розовые пионы. Почему методы Хейлы так волновали ее? Я хотела спросить, но на лице вейлфийки заходили желваки, совсем как у брата, когда он сильно переживал. В мой щит от чужих эмоций будто врезалась мощная воздушная волна. Я почти физически ощутила, как он гнется, сопротивляется, поддается. Черт! В ушах раздался оглушительный треск, словно лопнула плотная холстина, и начала рваться, расходясь надвое. Меня накрыла боль. Сильная, острая она резала тело сотнями лезвий, жалила сотнями пчёл, аж в глазах потемнело. Я вцепилась руками в стол, напряглась так, что плечи и шею свело судорогой, и попыталась восстановить щит, как советовала Хейла. Ощутила ауру, наполненную густой вязкой энергией, взяла оттуда как можно больше, столько, сколько смогла отсоединить, представила, как бесформенный кусок чего-то незримого, превращается в непроницаемый шлем, вроде мотоциклетного. Мысленно надела его на голову. Уф, отпустила. Дикая боль ушла. Ощущение, что в висках шумит и бурлит, пропало. В ушах зазвенела тишина. Я бессильно откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. И будто издалека услышала слова Виры. «Прости, кажется, ты словила мои эмоции». «Подруга, Мирта», — обращалась к Хейли. Она наполовину человек, как и сама ведунья. Так зовут Хейлу некоторые ее клиенты. В общем, я с усилием разлепила свинцовые веки. Вира смотрела сейчас почти как брат, так что прервать наш зрительный контакт казалось ужасным преступлением. И без того длинное лицо Барменши осунулось, желваки всё ещё бешено двигались, глаза метали молнии. В общем, она сильно болела. Что-то с лёгкими, необратимое для нашей медицины. Болела с рождения. Но где-то годам к 30 резко сдала, умирала на глазах, задыхалась, не могла ходить, едва говорила. А врачи только разводили руками. Говорили: "Так и должно было произойти. Естественное течение болезни. Ничего не поделаешь. Финальная стадия, последняя". В отчаянии мы с Миртой обратились к Хейли и та продала нам свой эликсир из крови лемов и велфов. Лемы не страдают ничем подобным недугу Мирты, только тем, чем можно заразиться. Генетические болезни, всяческие нехорошие изменения в органах, их не берут совершенно. Велфов поражают генетические недуги и очень редко отказывают органы, зато они не подвержены даже самым страшным и заразным инфекциям. Обе расы очень медленно стареют и восстанавливаются после травм за считанные часы. В общем, Хейла сочла, что такой микс полностью излечит Мирту. Конечно, она добавила еще какие-то снадобья, травы. Вера осеклась, залпом осушила кружку чая, встала, плеснула себе ещё и подлила мне. Она действовала быстро, как и ночью в баре, но как-то более резко, нервно, что ли. Наконец Вира снова присела рядом, выдохнула и закончила. Вначале всё было хорошо. Мирта поправилась, но затем лёгкие её снова начали разлагаться, ещё быстрее, чем прежде. Она впала в кому, и очнулась через полгода. Легкие восстановились опять. Мирта живет от комы до комы уже больше пятидесяти лет, и никакие другие лекарства, обследования, чудо-эликсиры Хейлы ей уже не помогают. Вира замолчала вновь, допила чай, налила себе еще кружку и одним глотком осушила ее. Кивнула мне, но я помотала головой. Пить больше не хотелось. «Прости», — вдруг совсем мягко проронила Вира, — «это все не твои проблемы. Хочешь есть?» После двух кружек чая и половины громадной тарелки черешни в меня уже вряд ли что-то влезло бы. Я помотала головой. Вира ловко загрузила посуду в посудомойку и предложила. «Тогда, может, прогуляемся по городу? Покажу тебе его». За покупками сходим, а? Я закивала и поторопилась уйти от скользкой темы. Слушай, а вот если я, к примеру, месяцы не трачу энергоденьги, я что же, вся покроюсь полосками, как зебра? Или стану позолоченной? Вера рассмеялась звонко и облегченно. Да нет, полоски проявляются только от кисти до локтя. Чем больше тебе приходит средств, тем ярче они становятся. Затем, если приходят еще, они просто-напросто не исчезают после покупок. По сути, это твоя энергия. Ее можно копить сколько хочешь. А украсть энергоденьги можно? Ну, например, меня поймает кто-то и заставит снять месячную зарплату. Или вообще отрубит руку и пойдет снимать сам. Вира удивленно приподняла брови. Вот это у тебя фантазии. Нет, только сам владелец полностью добровольно может расстаться с деньгами. Любое принуждение отразится на ауре, и оплата не пройдет. То же самое, если рука пережата, заболела, все, ничего не купишь. У нас даже казусы случались поначалу. Ну, когда только ввели энергоденьги вместо всех этих монет, бумажек, Человек сломал платёжную руку, и всё, ничего не в состоянии купить. Но создатели энергоденег объяснили, что в этом случае собственной волей можно перекинуть средства на другую руку, ногу или ещё куда-то. Полоски – это вроде обозначения твоей платёжеспособности, не более того. Настоящие деньги – средства, суди как хочешь, в твоей энергетике и никто другой не может их ни отнять, ни использовать, ни заставить тебя отдать против воли. Как-то так. Поэтому воруют у нас исключительно вещи. От этого не застраховаться». Барменша метнулась в спальню и уже оттуда добавила «Погоди пару минут, я только соберусь». В устах Виры фраза «пара минут» означала не «быстро», а именно «те самые две минуты». Как только лаконичные треугольные ходики, прямо как у меня во всех комнатах, отсчитали указанное время, Вира влетела на кухню. Волосы собраны в аккуратный пучок. На лице немного косметики. Вместо синих трико и белой футболки – кожаный корсет, кожаные штаны и сапоги, тоже кожаные, совсем как вчера ночью. «Идем!» Она пристукнула серебристой металлической шпилькой по полу и махнула рукой. Я послушно встала, и мы покинули квартиру. Я думала, мы выйдем через зал ночного клуба, но вместо этого мы свернули в другую сторону и направились к синему тупику. Стоило приблизиться, стена словно бы растворилась в воздухе, открыв небольшую лесенку. Ступеней десять, не больше, уходили вниз и упирались в шершавую бирюзовую дверь с надписью «Черный ход». Вера распахнула ее, и мы вышли наружу. Я думала, днем оно не мерцает, но небоскреб вспыхивал и погасал в точности, как и вчера ночью. Только клубная вывеска не светилась, и буквы казались уже не ярко-морковными, скорее бордовыми. Зелёные, синие и голубые здания, испещренные тонкими чёрными прожилками или без них, на солнце бликовали не меньше, чем при ночном освещении. Небо выглядело не столько лазурным или голубым, сколько очень светло-фиолетовым. Далёкие облачка, несколькими рваными клочками ваты, собрались у горизонта. В воздухе пахло тостами и прогретым камнем зданий. Прохожие то и дело обдавали нас свирой парфюмерными ароматами. Мостовая закончилась резко. Ее сменил зеленый асфальт, полупрозрачный, с изумрудными прожилками. По улицам сновал народ. Кто-то гулял, кто-то спешил по делам. И я вдруг ощутила себя частью этого города, этого мира. Так странно прожить столько лет в другом измерении и вдруг почувствовать себя полноценным жителем волшебного, ещё малопонятного мира кармана, населённого диковинными существами. Кукольно-красивые лемы в одеждах из тонких струящихся тканей, приглушённых или удивительно чистых оттенков, вышагивали плавно, пружинисто, как танцоры. Мощные коты демонстрировали поразительную для их размеров и веса текучесть жестов, гибкость, грацию. Невозмутимые велфы двигались бесшумно, будто не касаясь ногами земли, а временами перемещались с места на место внезапно, резко, едва уловимо взглядом. Солнца они не боялись совершенно. Даже шляп и панамок не надевали. Носили серебряные украшения и явно прекрасно относились к дереву. Но всё равно немного напоминали вампиров из фантастических книг моего мира. Цветом кожи, бледным, порой даже с нездоровым зеленоватым оттенком, клыками, хотя у велфов их было не четыре, как у нежити, а целых восемь и, пожалуй, полным внешним безразличием ко всему вокруг. Но людей по пути всё равно попадалось несравнимо больше. Не такие правильные, как лемы, не такие мускулистые и грациозные, как коты, не такие необычные, приметные, как велфы. Они всё же не выглядели серой массой. Скорее наоборот – Именно люди отличались друг от друга намного больше, чем остальные расы. Высокие и низкие, невзрачные и привлекательные, безвкусно одетые и элегантные, смуглые, бледные и бронзовые – они очень выделялись в толпе. У кого-то на руке сверкали золотые полоски, у других их не было видно вовсе, наверное, перенесли на другие части тела, как и Вира. У одной очень высокой, тонкой, как тростинка лемы, с темно фиолетовыми глазами, полоски опоясывали шею, как колье. А руки девушки от плеч до запястий покрывали черные татуировки в виде тончайших узоров и завитков. У кота с бронзовой кожей, сплошь усыпанной веснушками, энергоденьги сверкали на икре. «Слушай, а как вообще начисляются эти деньги? Ими можно пользоваться, если все тело забетонировано». Полушутливо, полусерьезно поинтересовалась я. Вира даже чуть притормозила, окатила очередным пораженным взглядом. «Вот это методы в вашем мире. Даже странно, что наши преступники туда так массово побежали», – хмыкнула она. «Не переживай» начисляются с помощью какой-то машины. Она дает нужное количество энергии. Кстати, совсем забыла, с помощью этой же энергии можно подпитать посевы, чтобы быстрее выросли, залечить несложные травмы, заставить работать технику с закончившимся аккумулятором. И не концентрируйся ты на полосках. это видимость не больше, чем обозначение – чтобы мы знали, сколько энергии в загашнике. Сами деньги привязаны к ауре. И чем она сильнее, тем легче управлять средствами. Некоторые делают это на одной лишь силе воли, даже не приближаясь к платежным автоматам. Тут кому как повезет. Надо просто научиться. Можно перевести деньги взглядом, силой мысли. За разговором мы с Вирой отмотали приличное расстояние. И я вдруг поняла, что ещё не так в этом чудном городе. Здесь было всё. Уютные деревянные скамейки для утомлённых пешеходов, ажурные фонари, похожие на распускающиеся цветы, диковинный полупрозрачный асфальт, сине-зелёная мостовая, киоски, магазины, торговые центры, жилые дома. Но совсем не было транспорта никакого ни пресловутых фантастических флаеров, ни громоздких ярких автобусов, ни юрких машин, ни заметных издалека станций метро. Неужели тут передвигаются только на своих двоих? А если понадобится наведаться в другой конец города, шагаешь пока не рухнешь от усталости? Ну ладно, местные не люди, особенно стожильные велфы. «Они наверняка пройдут весь мир карман и даже не запыхаются. А люди как выходят из положения?» «Ты чего?» – потормошила меня за руку Вира. «А общественного, личного транспорта у вас вообще нет?» – спросила я. «Устала?» – озадачилась Вира. «Мы ведь гуляем. Я думала, пойдем сами». «Да нет же, просто не понимаю» а вдруг потребуется добраться до окраины города. «Не переживай», – улыбнулась Вира, – «у нас есть транспорт. Идем, покажу». И не успела согласиться, спутница затянула меня в темно-зеленое здание с надписью «Торговый центр». Внутри он мало чем отличался от тех, где я закупалась в родном мире. Вдоль стен тянулись прозрачные витрины бутиков с разноцветными манекенами, с головами и без. По центру просторного холла выстроились резные металлические скамейки с деревянными сиденьями. Десятки кафешек предлагали десерты, еду и напитки на любой вкус и кошелек. Мимо нас то и дело проносились запахи сдобы, горячих бутербродов, пирожных, алкогольных коктейлей и соков целеустремленная вира почти протащила меня вперед и мы за считанные минуты пересекли половину первого этажа притормозив возле толстенного серебристого столба он был не меньше десяти метров в диаметре пронзал пол и потолок и наверняка уходил под крышу и в подвал только мы приблизились совершенно гладкая поверхность столба заколебалась и превратилась в двери. Те, в свою очередь, распахнулись, и мы вошли в кабинку, похожую на круглый вагон поезда. Здесь пахло смородиновыми листьями и мелиссой. У стен раскинулись мягкие светло-зелёные диваны. В центре выстроились рядами травяного цвета кресла. На одном из диванов дремал смуглый черноволосый кот, в растянутой серой футболке и вытертых синих джинсах. Чуть поодаль лежала и читала книгу в яркой глянцевой обложке лема с персиковой кожей и длинным белым хвостом, почти достающим до пола. На ближайшем к нам кресле сидела полнокровная женщина с простым, но приятным лицом, туго затянутая в жёлтое платье до колен. «Ага, человек!» Через три кресла от нее выпрямился, словно по стойке смирно, мужчина, тоже человек. Квадратное лицо, темно-каштановый ёршик, подтянутая фигура и выправка выдавали в нем военного. Штаны цвета хаки с множеством карманов и болотного цвета футболка усиливали впечатление. — Какая первая остановка? — спросила Вира. — Окраина Наисса прозвенел хрустальным колокольчиком голос Лемы. «Мы туда и обратно», – заявила Вира, и под перекрестными взглядами пассажиров, потрясенными до глубины души, невозмутимо села на ближайший диванчик, потянув меня следом. Двери закрылись, и мы словно зависли в пространстве. Я не ощущала ни движения, ни полета. Лифт не трясся, не устремился вверх, не ухнул вниз. Казалось, он даже не шелохнется. Спутники занялись каждой своим делом. Лема погрузилась в чтение, полнокровная женщина в раздумья. Военный изучал какой-то чертеж на большом заламинированном листе бумаги. «Что это за транспорт?» – шепотом спросила я у Виры. Она улыбнулась, подмигнула и нажала кнопку на подлокотнике дивана. Между нами и остальными пассажирами словно выросла прозрачная стена от пола и до потолка. Материал ее не походил ни на стекло, ни на пластик. Скорее, на какую-то текучую субстанцию, которая почему-то удерживала форму, но продолжала ежесекундно меняться и струиться. «Теперь нас никто не услышит, хоть ри во всю глотку», — сообщила Вира. Это что-то вроде местного телепорта. Мгновенно из точки в точку он не перемещается, но путешествует сквозь весь мир карман. Остановки распределяются согласно мысленным требованиям пассажиров. Транспорт работает на уже знакомой тебе энергии. Считывает из ауры кому и куда надо и объезжает эти места. Причем, заметь, расстояние которые доисторические самолёты-вертолёты преодолевали сутками, лифт-телепорт отматывает за часы. Скоро увидишь. И я увидела. Часы ждать не пришлось. Миновало минут пятнадцать, не больше, и двери бесшумно распахнулись. Перед нами раскинулось что-то вроде коттеджного посёлка или небольшой, но зажиточной деревеньки. С одной стороны её огибала пышная рощица густистых лиственных деревьев, с другой окаймляла широкая лента бурной реки. В городе, откуда мы прибыли, ярко светило солнце, и ощутимо нагнеталась дневная духота. Здесь же вовсю накрапывал мелкий дождик. Он весело барабанил по черепичным крышам одноэтажных каменных домиков, всех цветов радуги, отстукивал нестройный ритм по высоким каменным же оградам. Порыв ветра занес в кабинку, если ее можно так назвать, шум капели, запах сырости и далекие птичьи трели. Лема провела рукой над головой, словно создавала невидимую преграду и вышла наружу. Как я и подумала, Незримый зонтик охранял её от прямых капель. Двери закрылись, и мы бесшумно поехали дальше. За считанные пару часов мы с Вирой побывали на трёх окраинах. Двух, похожих на эту, как сёстры, и одну, застроенную целым лесом, чёрных цилиндрических небоскрёбов. Строгих и одинаковых, словно сделанных под копирку. Мало того, в промежутках между дальними окраинами даже не города, как выяснилось, а всего мира кармана, лифт притормаживал в разных городах и посёлках, двери распахивались возле жилых многоэтажек и ресторанов, внутри торговых центров и офисных зданий. Одни пассажиры выходили, другие садились. К концу путешествия напротив нас с Вирой устроились два высоких жилистых велфа хищного вида брюнет с острым крючковатым носом и миловидный шатен с пушистыми длинными ресницами беззастенчиво разглядывали нас и перемигивались. На диванах дремали пять человек. Валетом спали два самых обыкновенных, ничем не примечательных парня. Прислонившись друг к другу, посапывали три девушки худенькая, с острыми ключицами и тонкими длинными пальцами, приоткрыла рот и сглатывала во сне. Похрапывала полная, с носом картошкой и россыпью веснушек повсюду, даже на пышной груди, которую совсем не скрывал ярко-красный сарафан на тонких бретельках. Отключилась на ее мягком плече неприметная блондинка с бесцветными бровями и ресницами. На дальнем диване по-турецки расположились два кота с темно-каштановыми вихрами и кошка, похожая на них, как сестра. Чуть ближе жарко обсуждала что-то парочка лемов, накрытая таким же непроницаемым для звуков куполом, как и наш с Вирой. Платиновый блондин с изумрудом-гвоздиком в ухе, в расшитой кружевами белой рубашке, активно жестикулировал. Девушка с чуть вздёрнутым, но всё равно идеальным носом и золотисто-русыми волосами до самых колен кивала ему, а затем перебивала и начинала что-то яростно доказывать. Когда двери открылись в очередной раз, я увидела знакомый уже торговый центр. Вира резво вскочила, текучий купол исчез, и мы покинули телепорт. Понравилось? спросила спутница. Необычно. Только и смогла выдохнуть я, растерянная и сметенная ворохом впечатлений. В моем мире о таком транспорте можно было лишь мечтать.